Как приходит в мир душа? Случайность ли то, что человек рождается в определенной семье? Или это предопределение, кара Божья или Божья благодать? Как и в какой момент душа попадает в тело? Все эти вопросы уже долгое время занимают теософов. Но и ученых законоведами. У магии и оккультных традиций есть свое знание по этому вопросу, который я постараюсь максимально развернуто, насколько это доступно, изложить здесь. Когда клетки мужчины и женщины соединяются вместе, происходит момент оплодотворения. Формируется новая клетка, которая называется зигота. Мамина клетка – яйцеклетка, хранилище всей информационной мудрости ее рода. Папина клетка – сперматозоид, самый живучий бегун на длинной дистанции, ибо именно он из миллионов своих собратьев первым добежал до финиша, остальные погибли. Он – сперматозоид, лидер в гонке, которая называется естественный отбор. Это самая сильная программа биологической выживаемости вида, которую только мог дать род мужчины будущему своему потомку. Отец – это сила, чтобы выжить. Мать – это знание о том, как это сделать лучше всего. Но и клетка мамы, и клетка папы несут в себе не только эту информацию. В них, в этих невидимых глазу структурах, заложена вся многовековая, а то и тысячелетняя мудрость человечества. И чтобы эта информация начала распаковываться правильно, Чтобы не возникало в процессе этой распаковки конфликтов на тему, кто главнее, нужна третья сила. Сила, которая будет регулировать процесс комбинации генов и проявление особых, феноменальных качеств будущей личности по специальному правилу. Миг зачатия человека – рождается новая вселенная. Сила – это и есть душа. Правило, которое она несет – это индивидуальные задачи самой души, тот договор, с которым она пришла в этот мир. Информационная структура, душа, которая входит в момент формирования зиготы, делает ее жизнеспособной. Она определяет, что родится именно человек, разумное существо, а не овощ и не животное. Надо сказать, что энергетически этот процесс происходит очень красиво, практически космической, нереальной красоты. Соединение клеток мужчины и женщины – это как взрыв. Образовывается очень мощная энергетическая воронка. И размах ее, и сила, зависит напрямую от родовой силы мужчины и женщины. Поэтому мощь этой воронки предопределяет и дальнейшую мощь разума будущего человека. Уже на этом уровне закладывается будущий потенциал возможностей. Насколько широко способен распахнуть себя разум, и сколько энергии он сможет вобрать в себя одномоментно. В эту воронку втягивается, внедряется душа нового человека, и воронка сворачивается. Закручивается спиралью внутрь. Мгновение длится этот процесс. Но если растянуть его во времени и посмотреть в замедленной съемке, то он абсолютно идентичен рождению новых галактик после Большого Взрыва. Очень красиво. Далее. В течение девяти месяцев происходит борьба прав. Права какого рода, мамы или папы, определят свое главенствующее положение в мире будущего человека. Но любая борьба, если ее не направлять и не контролировать, может разрушить мир, тем более мир маленького нерожденного человека. Чтобы этого не произошло, включается реинкарнационная система, третья сила. Душа своими правилами, своим договором с этим миром регулирует, каким правам быть активными, а каким – пассивными, каким геном доминантными, а каким – рецессивными. Душа начинает взаимоувязывать себя с генетической информации, которую она получила от двух человеческих биологических и информационных родовых веток – мужчины и женщины. Придирчиво выбирая из миллиардов ген и терабайтов информации то, что нужно для выполнения своей задачи, выполнения своей миссии, получения своих уроков, в течение девяти месяцев душа формирует тело, таким, какое оно должно быть, и разум, таким, каким он должен быть. И если в этот процесс не вмешиваются сторонние силы, то разум и тело получаются очень сильными, очень стойкими и очень успешными. Но силы вмешиваются, и прежде всего силы системы. Если душа старая, с большим информационным прошлым, то она способна стойко выдержать все нападки системы, оберегая себя и оберегая женщину, которая хранит в себе будущее тело нового человека. Но молодая душа, только недавно начавшая свое развитие, может оказаться не столь сильной и стойкой к мощному прессингу системы. И тогда вполне вероятен генетический сбой. Заболевания аутоиммунного характера, генетические заболевания, наследственные напасти и так далее Почти никакая женщина заранее не знает, наверное, какая душа живет у нее под сердцем. Многие чувствуют, но отсутствие достоверных знаний не позволяет правильно обосновать свои чувствования. Именно поэтому во все времена и во всех культурах так строго следили за поведением беременных женщин. Строго наказывали им остерегаться влияний внешнего мира. Не смотреть на огонь, не общаться с больными и с цыганками и людьми с дурным глазом. Ведь формирование нового разума и новой жизни – это очень тонкий, очень деликатный и очень уязвимый процесс. За историями из жизни далеко ходить не надо, все рядом. Просто наше не в меру толерантное общество преподносит рождение больных детей как подвиг, которым надо гордиться. Соответственно, все заповеди, которые складывались веками о том, что должна делать женщина, чтобы держаться подальше от такого подвига и сбереть жизнь своему малышу, тоже отметаются как недостаточно толерантные. Муж одной известной дамы, телевизионной звезды, гордо рассказывал, что его мама – врач-дефектолог. И он, соответственно, провел все детство, играя и общаясь с больными детьми. Рассказал он эту историю, описывая, насколько толерантна его мама. А то, что у него первый ребенок родился с синдромом Дауна, С маминой толерантностью не связал. А зря. Другой пример. Религиозная семья. Старший ребенок учится сейчас в интернате для детей с диагнозами. Мать ребенка до и во время беременности работала медсестрой в этом же учреждении. Далее. У женщины трое детей аутистов. Работала женщина и продолжает работать в реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями. Работать там начала до наступления первой беременности. Женщины находились долго в соответствующем энергоинформационном поле. Стоит ли удивляться результату? Еще. Женщине по роду были закрыты возможности иметь детей. Она обратилась к мастеру. Канал он ей искусственно открыл. В итоге дочь с умственной отсталостью плюс букет других психических и неврологических диагнозов. Позже она родила сына с синдромом Дауна. Из беседы с одним деревенским колдуном... В старых семьях, еще когда люди в деревнях жили, считалось, что если младенчик недоношенным родился и умер, это откупленник. То есть род дал жертву, откупил имеющиеся проблемы. Современная медицина обязательно выходит такого младенчика, внутриутробную операцию сделает. Старики говорят, что сие нехорошо влияет на экологию жизни, не дает роду нормально развиваться по установленным законам. Все это иллюстрация ошибок, которые совершают женщины, попавшие под влияние стихийного эгрегора моды, общественного мнения, превозносящего гуманизм и толерантность выше всего остального. Возможно, примеры, которые описаны выше, слишком жестоки. И, возможно, гуманизм – то будущее, к которому надо стремиться, даже ценой жизни и здоровья собственных детей. Возможно. Но скажите тогда, почему люди желают друг другу не хорошей толерантности, а именно здоровья? Почему, молясь за своих близких и родных, за нерожденных детей – Люди желают им именно, чтобы были здоровы, а не высокого гуманизма. Мама, за что? Мода проходит, мода на толерантность пройдет тоже, а больной ребенок останется. Подумайте над этим.